Эпилог. 18 лет спустя. «Я сегодня точно кого-нибудь убью!» — прошипела я, фурией врываясь в кабинет супруга. «Что они сделали на этот раз?» Со всем участием спросил Арсарван и отложил в сторону документы. «Сожгли полосу препятствий!» «Могло быть и хуже», — заявил этот оптимист, недослушав. «Разнесли курятник» катались верхом на коровах, украли пирожные с кондитерской, кормили хлебом голубей у памятника императрицы, стащили у матушки Эни очки, разгромили кухню, пока жгли блины и заперлись на крыше, чтобы я не надрала им, Машенька. Они же мальчишки. Они и так познают мир. Поднявшись из-за стола, Арс обошел его, обнял меня и успокаивающе погладил по спине. Там и девочки участвовали, пожаловалась я. Да они половину приюта на темную сторону склонили. Прирожденные лидеры, заметил маркиз не без гордости, но, встретив мой укоризненный прищур, тут же добавил: Всех вызову на ковер. Все сотворенно исправят, наказание получат. Я великодушно кивнула. Вот такой вариант меня более чем устраивал. А вообще. Мне срочно требовался отпуск. Постройка Академии отняла у меня последние силы. Это Арсу было легко. Всё построй, людей найми, смертью пригрози, а мне триста комплектов постельного белья закупи. Более ста наименований посуды, шторы опять же, а одежда? Да именно на сезон ее не хватало. Маги уже чаровать устали. То, что должно было носиться годами, и передаваться от одних детей другим в целях экономии, сгорало, топилось, рвалось или протиралось в течение недели. И это касалось не только драконов. И их братья по общежитию тоже были способными. К слову, за 18 лет многое поменялось. Нам очень быстро перестало хватать крепости на графских землях. Арсарван построил рядом вторую и расселил драконов и обычных детей, Но они все равно летали друг к другу и днями, и ночами. В обход воспитателей и нянь. Дружба у них, понимаете ли. Мы продержались еще 15 лет. За это время приют увеличился почти до двух сотен беспризорников. Их к нам свозили со всего герцогства, не забывая выделять дотации из имперской казны. Ну, а мы принимали. Это же дети. Куда деваться? Но на этом наше расширение не закончилось. Драконы тоже решили, что их нам мало. Периодически все мы посещали поселение орков. Арсарван продолжил учиться взаимодействовать с магией Матери-Земли. К нему присоединился и Эльнюс, а затем Великий Вождь дал добро и нашим воспитателям. Для мага самостоятельно открывать портал — небывалая роскошь и большая экономия. Но это лишь песчинка по сравнению с тем, на что действительно были способны орки. Так вот, пока мужчины учились, учились и еще раз учились, весь женский состав присматривал за драконами. Но разве за этими шалопаями угонишься? В тот самый момент, когда я, как честная мать, вместе с бергамотом готовила всем своим хвостатым детям завтрак, в дом вместе со снегом ворвалась четырехлетняя Алия. «Мама, Маша!» «А мы там яички нашли!» — пропела она радостно. «Верните яички курочкам, пока они сами за ними не пришли!» — посоветовала я без задней мысли. «Да нет, мама Маша, это ничейные яички. Мы их в пещере в горах нашли. Их там много-много!» Я замерла с черпаком в руках. Каша в кастрюле удивленно булькнула, а кот у меня за спиной упал на пол, и забился в истеричном смехе. — В каких горах? — спросила я тихо, тяжело падая на табуретку. — В какой пещере? Я вам где сказала быть? Где ваши няни? А Алья мгновенно потупилась. Спрятав руки за спину, она пошаркала ботинком по снегу, которого уже намело. — Мы вообще-то в прятки играли, — заметила она как бы между прочим. — Так пойдешь на яички смотреть? — Каша в то утро в итоге сгорела. Пришлось кормить всех бутербродами, благо Бергамот всегда таскал в своем схроне невообразимое количество еды на случай великого голодания. А я все таки решила начать пить успокоительные капли, потому что наши детки нашли еще четыре драконьи кладки. В каждой кладке было по двадцать разноцветных яиц. Проверять остальные пещеры мы им до поры до времени запретили. Вопрос открытия частной академии для наших чад вставал как никогда остро: Штат помощников раздуло до невообразимых размеров. Подрастающему поколению требовались учителя, младшим больше места для игр и занятий. Я носилась между ними, как филе укушенное, пытаясь уделить время всем. И к вечеру просто валилась с ног. Арсарван пытался меня образумить. Он и сам уделял детям все свободное время, Но мы не могли охватить все и сразу. Пришлось научиться делегировать. Теперь свое время мы тратили только на приятное время с детьми, а все бытовые учебные дела отдали тем, кто был компетентен в этих вопросах. Сами же взялись за новую стройку. На высоким забором и магическим куполом территории сначала появился наш собственный дом. Моим единственным условием была огромная столовая потому что время от времени часть детей и драконов обосновывалась на покушать у нас. Это были те самые моменты, когда мы могли расспросить их об успехах, потребностях, проблемах и сложностях. Затем Арсарван выстроил огромное общежитие. В нем было три крыла и четыре этажа. Слева по два человека на комнату жили обычные дети. Два этажа занимали мальчики и еще два девочки. Справа поселились драконы. Учитывая их пока еще неконтролируемые обороты, у каждого была своя комната и большая кровать, на которой хвостики помещались в обеих ипостасях. Среднее крыло занимал персонал на дежурстве. Там же разместились хозяйственные помещения и комнаты общего пользования. Совсем разделять драконов и обычных детей мы смысла не видели. Они все равно тянулись друг к другу а потому им требовалось общее пространство, чтобы они не таскались по комнатам. Спойлер, все равно таскались. Как сказал Арсарван, это же дети. Следом появились еще три здания. Одно мы окрестили учебной частью, чтобы важные документы вдруг не сгорели в очередном случайном пожаре. А во втором открыли классы для занятий. Каждая возрастная группа была разделена по этажам. На четвертом занимались младшие, на третьем от десяти лет и старше, а на втором завтрашние выпускники, пока еще исключительно люди. Старшим драконяшикам, по их драконьим меркам, в переводе на человеческие годы исполнилось только по 6 лет. Они все еще ходили в детский сад, под который было отведено третье здание. Там резвилась и малышня. У них был свой собственный распорядок дня. В последнюю очередь на территории Академии появились детские и спортивные площадки, беседки и прогулочные аллеи, сад, огород и парковая зона с прудиком. Целительский корпус стоял несколько в стороне, а за ним прятались домики для персонала, который проживал на территории Академии постоянно. В одном из таких домиков жили Эльнюс, Горына и две их дочери. Чтобы сэкономить, мы сами выращивали скот, Овощи, зелень, фрукты и ягоды, и даже сажали пшеницу. Потому что прокормить такую ораву никакого приска не хватит. Именно так Арсарван мне и сказал, нацелившись на покупку нового рудника. О чём мы уже знали к этому времени? Драконы чуяли золото и драгоценные камни за сотни метров. И даже могли сказать, один там камешек спрятан или много. Это были их видовые особенности. Каждому из этих мелких хвостатых предстояло собрать собственную сокровищницу. Золото и камни приумножали их магию, словно накопители. Пока меня изо всех сил утешали и кормили шоколадом с чаем, в дверь кабинета Арса постучали. В этом сумасшедшем доме он исполнял роль ректора заведения, так что мы привыкли к тому, что у нас тут проходной двор. Получив разрешение войти, в кабинет заглянул Патрик. От того щуплого лохматого пацана, который предстал передо мной, когда мы знакомились во второй раз, не осталось и следа. Недавно ему исполнилось 24. Он окончил Имперскую военную академию и вернулся к нам, чтобы преподавать физподготовку. Как-то так получалось, что нужные кадры нам было проще вырастить самим, чем найти. Доброго дня, миледи, милорд! Патрик кивнул по военному четко. Вернувшись из Имперской академии, Он перестал называть меня мамой Машей, как это делали все вокруг, но относился с не меньшим уважением, чем раньше. Я и моя последняя нервная клетка возрились на него со всем отчаянием. Если эти сорванцы снова что-нибудь натворили, я пришел сказать, что корабль готов к отплытию. Марка, Геннис, левый Фарк уже собраны и ждут только вас под присмотром Бергамота. К какому отплытию? Спросила я, взглянув на Арса. Он жестами пытался что-то показать Патрику, думая, что я ничего не вижу из-за стола. Но я-то видела. Сделав большие глаза, как в детстве, когда сильно косячил, Патрик замялся, покраснел и юркнул за дверь. И вот вопрос на миллион. При тут Марка, Геннис и Лео, три наших кровных сына, четырёх, пяти и шести лет? А еще Фарк, красный дракон, он же старший дракон всего гнезда. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — прошипела я, словно змея. — Люблю тебя, Мари. — попытался он заговорить мне зубы. Даже к поцелуям склонял, но я была неумолима. Да за восемнадцать лет я знала его лучше, кого бы ты ни было. Такие номера перестали проходить со мной еще лет пятнадцать назад. «И я тебя люблю», — ответила я, встречая его губы на миг. «Но если ты мне сейчас же все не расскажешь, я тебя покусаю». Арсарван тихо рассмеялся. Он прекрасно знал, что кусаться я умела отлично. У драконов научилась. Меня с нежностью погладили по щеке. «Просто я заметил, как сильно ты устала. Наши дети бывают невыносимыми». «Думаю, тебе и правда нужен небольшой отпуск. 5-6 дней, они без нас точно обойдутся», — ответил он примирительным тоном. «То есть плавание, да?» «Не курорт, не спа, не санаторий под Москвой, в конце концов, а плавание. Бергамот знает прекрасное средство от морской болезни», — улыбнулся мой коварный муж. «Но мы берем с собой сыновей и фарка. — спросила я, намекая на нелогичность его слов. Арсарван тяжело вздохнул. «Без Фарка я надолго уйти не могу. А мальчишкам я давно обещал морское путешествие. Но не дуйся. Будет весело, и тебе обязательно понравится». Я закатила глаза. «Будь моя воля, я бы в это плавание забрала всех наших детей. Не только потому, что пылала к ним материнской любовью, которая прощала все их проступки и баловство. Но и чтобы Академия в наше отсутствие устояла. Только всех морской ангел не вместит. Мы потонем еще в порту. Иногда мне казалось, что мы растили свою личную маленькую армию. Хорошо. Но поклянись, что это не очередная авантюра, — попросила я, решив оставить последнее слово за собой. У меня уже волосы седые появились. «Видел? Люблю тебя, моя сварливая Мари. Поднявшись, Арсарван вновь обнял меня. «Люблю тебя с твоими прекрасными волосами, любопытным носом и последней нервной клеткой. По-моему, так в любви не признаются», — проворчала я. «Главное — признаваться от души. По-моему, там еще один корабль», — произнесла Маша, нахмурившись. «Да не может быть!» притворно удивился Арсарван, направляя морского ангела точно навстречу морскому дьяволу. Когда между кораблями оставались считанные минуты хода, оба капитана взяли параллельный курс. Теперь фрегаты шли бок о бок. У штурвала морского дьявола стояла Арибелла. Ее со спины обнимал герцог Рейнар Арриграф. Удивительно, как похожа между собой настоящая любовь. У штурвала «Морского ангела» стоял Арсарван. Перед ним в его объятиях, доверчиво прижимаясь к нему, льнула Марианну. — Но теперь-то ты мне скажешь, куда мы плывем в такой компании? — спросила Маша, рассматривая чужое судно. Морские свинки Рози Рич и демонический кот Бергамот наконец встретились и держали свои хвосты по ветру, чтобы немного размять крылья. Отвлёкшись от них, Мария вдруг заметила странность. Эрни, интендант на «Морском дьяволе», выглядел лет на двадцать младше, чем всего несколько месяцев назад, когда приходил к ним в гости. Да и остальная команда словно сбросила целые годы. Кого-то Маша даже не узнавала. Скинувшись, она требовательно посмотрела на супруга. Последние лет 15 с читой Арриграфов они тесно дружили но только по отдельности. Маркис имел общие дела с герцогом, а Маша часто встречалась с Рибеллой на прогулке или за чашечкой травяного отвара. Но совместное плавание... И если сейчас откуда-нибудь вынырнет Тати, променявшая свою магию на русалочьий хвост после расставания с демоном, разбазарившим все ее имущество и накопление, Маша за себя не ручалась. Ринару не так давно попалась... «Одна любопытная карта», — ответил Арс, пытаясь скрыть луковую улыбку. Тот, кто продал ее, убедил герцога, что, пройдя этот путь, можно попасть на край мира. Именно там льется бесконечный водопад, чьи воды способны вернуть телу молодость. Тот, кто умоется в нем, потеряет сразу лет двадцать. «Это что, еще одна сказка?» — спросила Мари, не поверив супругу. «Да и потом». Зачем нам с тобой молодиться на 20 лет? Мы же тогда в детей превратимся. Благодаря драконам мы и так словно в одном времени замерли. У этого водопада есть другие свойства, — проговорил Маркиз, смеясь. Всего один глоток возвращает силы и дает ясность ума. Усталость отступает. Маша смотрела на мужа в неверии. Целебная водичка — это то, что ей сейчас как раз требовалось. Она выглядела младше Рибеллы, но чувствовала себя древней старухой. Еще раз взглянув на команду морского дьявола, Марина хмурилась. Герцог не стал бы тащить свою жену в неизведанное место. Дэр Сарван, заимев семью, стал серьёзнее относиться к авантюрам. Он не поплыл бы с детьми в неизвестность. Теперь он отвечал не только за себя, но и за всю свою огромную семью. Опять же, Эрни точно скинул лет двадцать. И сейчас весело махал Маше. «Вы уже нашли этот водопад. Это тогда, когда вас не было три дня? А если бы там было опасно? А если бы вас кто-нибудь сожрал?» Не удержавшись, Маша ударила мужа кулачком в грудь. Перехватив ее руку, он запечатлел долгий поцелуй на ее ладони, глядя ей прямо в глаза. «Я не мог подвергать вас опасности», — заявил он примирительно. «Отдохни. Насладись этим коротким отпуском» а я позабочусь об остальном». Смерив супруга грозным взглядом, Маша недовольно засопела, но все же повернулась к нему спиной и вскоре растворилась в его объятиях. Это было так потрясающе правильно — чувствовать его спину, его уверенность и просто отдаться этому мгновению. Ей будто снова было двадцать два. Она не помнила их первое плавание, видела его лишь в памяти Арсарвана, но от чего то была уверена, что оно оказалось не менее интересным. Два фрегата плыли в закат, держась рядом. Почувствовав на себе чужой взгляд, Маркиз безошибочно нашел Арибеллу. Она смотрела на него и улыбалась. Волосы цвета спелой вишни трепал ветер. В ореховых глазах плясали смешинки. Арс тоже улыбнулся ей. Каждый из них сейчас был на своем месте. В его сердце давно поселилось умиротворение. И любовь, Маше и детям. Жизнь удивительная штука, не правда ли? Не бывает случайных встреч, как не бывает и случайных событий. Если что-то произошло, значит, кому-то это действительно было нужно. Если любовь не принесла счастья, значит, ваше счастье еще впереди. Даже самые сокрушительные ошибки — это урок. Главное — не бояться сделать шаг. Иногда назад, а иногда вперед. Однажды драконы все же сожгли остров морской ведьмы, но это была уже совсем другая история.